Мать хлопотала на кухне, а Джеймс и Ребекка стояли рядом с тетушкой. Тетя Дэнни, мамина сестра, была округлолицей. В глубине души Дэнни всегда полагала, что тетка напоминает жабу. Жирную, ядовитую жабу с толстыми щеками и плоскими глазками, которая сидит и ждет, чтобы ее покормили. Сегодня, когда тетя устроилась на мягком диване, с широкой, снисходительной улыбкой на лице, это сходство выглядело особенно явным. В руках у нее был большой темно-зеленый полиэтиленовый пакет, не такой, какие мать приносила из супермаркета в толще и заманчивее. Сразу было видно, что в нем находится что-то поинтереснее продуктов. Джеймс и Ребекка тоже это заметили. Они привстали на цыпочки, изнывая от нетерпения узнать, что же принесла им тетя. Подарок для Джеймса явился первым. Блестящая металлическая машинка в ярко-желтой коробке. «Спасибо!» — тетушка Роуз пробормотал Джеймс и поспешила в другой конец комнаты, чтобы там без помех распаковать игрушку. Тем временем тетушка снова запустила руку в пакет. Ребекка выглядела несколько разочарованной, когда увидела волшебную палочку со звездой на одном конце и маленькой кнопочкой на другом. Она нажала кнопку, и палочка засияла золотистым светом. Кроме того, в пакете была диадема, которую тетушка надела на голову Ребекки, а затем потрепала ее по щеке. Тетушка Роуз заныла Ребекка плаксиво. «Я уже слишком большая для таких игрушек. Я не маленький ребенок». Тетушка немного рассердилась и, казалось, была готова отчитать Ребекку за неблагодарность. Но тут она заметила Дэнни, и снисходительная улыбка сошла с ее лица. Дэнни резко произнесла «Она», словно приветствуя неприятного и взрослого человека. Голос у нее был низкий, ниже, чем у большинства женщин, которых знала девочка. «Здравствуйте, тетушка Роуз», — вежливо ответила Денни и посмотрела на волшебную палочку Ребекки, а потом на пакет. Она и не мечтала, что в нем найдется что-то для нее, но некоторая надежда все-таки в ней теплилась. Тетушка отвела взгляд. «Ты уже слишком большая для таких игрушек, Дэнни!» изрекла она, словно извиняясь за то, что мешок пуст. Дени почувствовала легкое разочарование. Она перебирала в уме слова, чтобы объяснить, что Ребекка всего на год младше. Однако не в ее манере была огрызаться. Да и все равно еще до того, как она могла бы что-то сказать, девочка почувствовала, как мать прошла мимо нее в гостиную. «Ты их балуешь, Роуз!» — небрежно сказала она. — У них и так много игрушек. Она протянула сестре один из двух бокалов, которые принесла с собой, а потом сделала большой глоток из второго. — Мне нравится их баловать, Тесс, — ответила тетушка и тоже отпила вина. Неловкость Дэнни тут же была забыта, сестры принялись болтать между собой. Незамеченная никем Дэнни отступила назад и бесшумно поднялась по лестнице в комнату, служившую ей убежищем. Так было всегда. Даже еще до того, как отец ушел от них, Дэнни всегда чувствовала себя на вторых ролях. Мать не делала тайны из того факта, что после рождения Ребекки и Джеймса хотелось быть куда-нибудь Дэнни. Это отец настоял на том, чтобы девочка осталась, но теперь его не было. Ну, ступай. Только это одно она и слышала от всех. И с той поры мать все больше ожесточалась против приемной дочери как будто та была давно опостылевшим бременем, от которого никак не избавиться. Именно так обстояли дела. Но это не мешало Дэнни чувствовать себя обиженной всякий раз, как она уходила. Не избавляла от замешательства и краски стыда, не удерживала от слез. Она чуть не плакала и сейчас, когда снова села на постель в своей комнате в ожидании ночи. Спустя полчаса или чуть больше она услышала, как Джеймс с Ребеккой топочут по лестнице. Были времена, когда Дэнни поручали проверить, почистили ли младший брат с сестрой зубы, и вымыли ли они лицо. Но те времена давно прошли, теперь эти двое не готовы были мириться с главенством Дэнни. И она ждала, вслушиваясь в звуках шагов, пока они поднимутся и приготовятся ко сну. Потом она услышала другие шаги не быструю, не терпеливую поступь матери, а более медлительную, тяжеловесную походку тетушки Роуз. Она слышала, как та входит в комнату Джеймса и Ребекки. Похоже было, что тетушка намеревается им почитать на ночь. «Всякие детские истории», — знала Дэнни. И тем не менее, какое-то время она раздумывала, не постучаться ли ей к брату с сестрой и не попросить ли послушать чтение просто так для компании.